Она думала о том, что все несчастья в мире относительны, и со своим горем она могла бы справиться, если бы у нее хватило сил презирать мнение других людей. Но это было невозможно, раз его разделял Клэр. Придя в Чок Ньютон, она позавтракала в харчевне, где несколько молодых парней забрасывали ее любезностями. Почему-то в ней вспыхнула надежда.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 Не надевала ни разу с тех пор, как вязала снопы на поле около марлота. Затем ее осенила счастливая мысль. Она вытащила из узелка носовой платок и обвязала лицо, прикрыв подбородок, виски и щеки, словно у нее болели зубы. Вынув карманное зеркальце и вооружившись маленькими ножницами, она безжалостно обстригла брови, избавив себя таким образом на будущее время от назойливого внимания, и пошла дальше. «Вот так чучело», — сказал первый повстречавшийся ей человек своему товарищу. Услышав эти слова, Тесс чуть не расплакалась от жалости к себе. «Только мне всё равно», — подумала она. Да. Все равно. Теперь я всегда буду безобразной, потому что Энджела со мной нет, и меня некому защитить. У меня был муж, но он уехал и больше никогда меня не полюбит, а я все таки его люблю и ненавижу всех других мужчин, и не хочу, чтобы они меня замечали». И Тесс бредет дальше. Она словно неотъемлемая часть пейзажа.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 Девушке холоден рот, кудри скрывает ее простая повязка. Под этой внешней оболочкой, на ней, как не заслуживающий внимания почти мертвый, лишь на секунду мог остановиться взгляд, скрывалась натура полная жизни, но для своих лет слишком глубоко познавшая чету бытия, жестокость страсти и хрупкость любви.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 Так шла она от фермы к ферме по направлению к тому месту, откуда ей написала Мэриан и куда она думала обратиться лишь в крайнем случае, так как, по слухам, жилось там несладко. Сначала она искала работу полегче, а, потеряв надежду найти ее, стала менее разборчивой.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 Живые изгороди безжалостно калечились фермерами-арендаторами, исконными врагами деревьев и кустов. Вдали виднелись вершины Белбероу и Нетлкомтаута, такие знакомые и дружеские. Если смотреть на них с этого плато, они казались низкими и неприметными, а со стороны Блэкмурской долины поднимались словно грозные бастионы.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 Каменистая почва ясно свидетельствовала о том, что ее ждет тут необычайно тяжелая работа. Но она не могла затягивать поиски и решила остаться здесь. К тому же начал накрапывать дождь. На окраине деревни стоял домик с далеко выступающим щипцом, и Тес, вместо того чтобы поискать приют на ночь, спряталась под навесом и ждала сумерек. Кто бы мог подумать, что я?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 Нет, не потеряла. Но, по правде сказать, мне совершенно все равно, какой у меня вид, и потому я его не надела. И обручального кольца ты не носишь? Ношу. Но так, чтобы его не видели. Я продела в него ленту и повесила на шею. Я не хочу, чтобы люди знали, за кем я замужем, да и вообще, что я замужем.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 и теперь должна работать по-старому. Не называй меня миссис Клэр, зови меня Тесс, как раньше. Здесь нужна работница? О, да. Работницы здесь всегда нужны, потому что сюда мало кто идет. Тощее здесь место. Кроме ржи и да до шведской брюквы ничего тут не растет. Хотя я сама здесь работаю, но жаль мне, что такая, как ты, пришла сюда. Но ведь... Ты была такой же хорошей доильчицей, как я? Да, но я отбилась от работы с тех пор, как стала пить. О, Господи, теперь это единственное мое утешение. Если ты сюда наймешься, тебя заставят копать брюкву. Я тоже это делаю, но тебе такая работа придется не по вкусу. О, все равно! Не поговоришь ли ты обо мне? «Лучше будет, если ты сама поговоришь». «Хорошо. Послушай, Мэриан, ни слова о нем, если я здесь останусь. Я не хочу пачкать его имя». Мэриан была в самом деле славной девушкой, хотя и грубее, чем Тесс. Она обещала исполнить ее просьбу. «Сегодня платят жалование, сказала она.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 Тес подписала договор, и теперь ей оставалось только подыскать пристанище. Она сняла комнату в том самом доме, у стены которого грелась. На жалкое существование обрекла она себя, но во всяком случае могла кое-как прожить зиму. Вечером она написала родителям, сообщая свой новый адрес, на случай, если в Марлотте получено будет письмо от ее мужа. Но о бедственном своем положении она ни одним словом не обмолвилась, чтобы никто не вздумал осуждать Клэра.